теперь про твой вопрос скажу. Нарышкиной, ты прав, сполна доверять невозможно. До тебя ей дело мало, лишь бы другу своему, государыне, угодить она могла. Это для старухи больше и прежде всего. Лет сорок пять они уж дружат. Думаю, нашла тебя на пригодным, вот и тянет. Что ревнует граф, тоже ты прав. Вчера еще государня говорила, проходу не дает мне Александр Матвеевич. Сам, как лед, почитай, с полгода стал, а с меня глаз не спускает, на кого погляжу, с кем словечко молвлю. Тут у меня, признаюсь, язык зачесался было ляпнуть ей, что самому ведомо. Удержался в пору, бог миловал, и весть-то не больно радостная». Пусть другой ее кто, сам пускай кафтан красный, и порадует свою благодетницу. Это первое. Второе. Вижу, последний срок на это настал. Что ж ее матушку, нашу голубушку болезную, раньше времени сокрушать? Смолчал. Вот тебе и ответ. Ты не на очах Мамонова в милость идешь потихоньку тебя выдвигают, наготове держат. Значит, жди. Что будет на этих днях, то тебе и линию покажет, как надо вести себя. Дочисто ли верить кумушке нашей Нарышкиной или погодить чуточку? А, впрочем, ей всегда верить опасайся. Как тебя она заготовила, чтобы место не пустовало, Если обшит дадут кафтану, так и на тебя на палочку в уголок поставит, чуть до места доведет, помни. В другое говорю, мне одному верь, на меня полагайся. Князь внушительно, словно приводя к присяге Зубова, поднял правую руку перед собой. — Верю. Буду. Богом свидетельствуюсь. Сдрогнувшей ноткой, со слезами в голосе воскликнул зубов и, словно в неудержимом порыве, прижал сухую, сморщенную руку князя к своим мягким, влажным губам. «Ну — Ну-ну, будет, не надо! — неторопливо отводя руку, кивая одобрительно головой, заметил князь. — Вижу, признательный ты теперь. — И весьма тебе не терпится на место заступить. — Еще бы! Да вот, слушай, молод ты весьма, боюсь я того. Не сумеешь повести себя с надлежащим видом. Подлинник малость по юности. И не бедные вы люди, да отец вас уж через меру в черном теле держал по скупости. А тут совсем иное надо. Ты гляди, не гнись, когда час настанет, лучше надуйся. И так будет достойнее, чем если по-теперешнему в глаза глядеть каждому станешь. Угождать это надо. Мани, обещай всем, чего сами они хотят, но сам себя не роняй. Так будто и не хотел бы, да речь ведешь. Она это любит. Сама как ангел простая да добрая, а в мужчине ей геройство нравится. Слабый пол, известно помни. Да, поди, тебе уж там старухи все растолкуют, как в переделку к ним попадешь. А теперь пора. Ступай. Услышишь, что тебя ли касаемо, так ли узнаешь, сейчас ко мне, чтобы я раней других осведомился. Тогда и пользу тебе оказать смогу. С Богом! Стой! Ты, я вижу, малый богобоязливый. На Бога надежду имеешь. В речах твоих заметил я ваше сиятельство. Прозорливость у вас выше данная. Только на него, на милосердова и на вас одна надежда. И сейчас в душе решил в храм пойти молить Господа, дал бы милости. Похвально. Вот так и оставайся. Он всех нас защитник. Из праха на высоту возводит и не свергает по воле по своей. Но ты и не очень свое благочестие всем показывай. И сама государыня, как бы тебе сказать, услыхал поди речи ее порою. С молоду, говорит, предавалась и я богомольству, была окружена богомольцами да ханжами, по нужде. Государыня покойная то любила, а в душе не люблю показного ничего. Помни слова эти. Молиться хочешь? Делай по-моему. Тут, у себя, в покое. Знаешь теперь, как я молюсь? Нехотя выдал я тебе молитву свою, и ты так делай. Бог тайную молитву больше ценит. А услышишь, доведется от нее... И слово какое, по-твоему, вольнодумное, против веры или иначе, молчи, не оговаривай. На словах только вольность у нее. Душой и сама верит не хуже нашего. Да, еще. Ну, ступай, а то и не кончу я. Вишь, и меня старика в соблазн ввел. Столько я натолковал с тобою. Годами не приводилось того. Положим, и дело немалое. Может, толк из тебя выйдет. Пользу какую государству и мне, старику, увидим из тебя? К или суждено новому человеку на старое место сесть? Пускай от меня тут доля будет. Моего меду капелька. С Богом. Чай скоро свидимся еще. Сам о том прошу, ваше сиятельство. Благодарности слов нету выразить. И слава богу. Не то сызного заболтаемся. Зови там чем черед. Я в кабинет пройду. С богом. Разговор этот происходил в субботу утром 16 июня. В это самое время Екатерина отпустив своих стац-секретарей, вела оживленный разговор с принцем Насау Зигень, командиром русской грибной флотилии, спешно снаряжаемой против подходящего к Кронштадту шведского флота. Беседа шла сначала довольно спокойно, хотя лицо государыни было покрыто пятнами, а глаза с расширенными потемнелыми зрачками были как будто заплаканы. Насау сразу все разглядев, старался не выдавать своих тревог и наблюдений. Он, как и все во дворце, знал о кризисе, переживаемом Екатериной в ее отношениях к графу Дмитриеву Мамонову.